Глава 22 Заговор. Появление новой красавицы при дворе не изменило моего положения. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Леди Мелания, между тем, не упускала случая поддеть меня. Она упивалась моими страданиями. Берта, в свою очередь, подбадривала, но получалось так себе. Из ее уст в основном звучало что-то вроде «Все мужчины изменяют Джоном, смирись», А еще она то и дело проговаривалась об успехах леди Ариенны при дворе. Вскоре меня уже тошнило при ее упоминании. Казалось, все вокруг только о ней и говорят. Это невыносимо. Я полюбила одиночные прогулки. Меня сопровождали лишь аран и Снег. Оба были молчаливы. С ними я хоть ненадолго лишалась удовольствия слышать ее имя. На одной из таких прогулок ко мне подошел молодой мужчина в рясе. Я уже научилась по поясам различать ступени священнослужителей. Этот был на четвертой. «Леди Флорианна», — поклонился он, демонстрируя, что знает меня, — «я невероятно рад познакомиться с вами лично. Мое имя Патрик». Я не сразу поняла причину его интереса ко мне, но когда он заговорил о горном монастыре, вспомнила, как отец Ред говорил, что «в Кингроссе меня найдет его человек». Следовало догадаться, что это будет священнослужитель. Вскоре встречи с Патриком вошли в привычку. Мы чинно прогуливались по парку, и беседы наши были самыми невинными, пока однажды священнослужитель не увлек меня за кусты жимолости, где аран видел нас лишь частично. Там Патрик протянул мне флакон с прозрачной жидкостью. «Спрячьте его как следует, леди Флорианна, и никому не показывайте», — сказал он. Я взяла флакон. Он был так мал, что поместился в сжатом кулаке. «Что в нем?» — спросила я. «Яд. Если вы решитесь, он идеально подойдет». Смерть наступит не сразу, а спустя сутки. Никому в голову не придет заподозрить вас. Флакон в моей руке сделался невыносимо тяжелым. Убийство пугало. С другой стороны, это не арбалет, никакой крови. Можно подлить ято и уйти, а все произойдет без меня. Я даже смерти не увижу. Правда, все равно буду убийцей. Не верилось, что я всерьез рассматривала предложение священнослужителя одним махом избавиться от того, кто перевернул мою жизнь с ног на голову. Я не торопился на этом останавливаться. Соблазнительная перспектива. Ладони вспотели, и я едва не выронила флакон. Перехватив его удобнее, стояла ни не мертва. В голове был сплошной штиль, мысли разбежались, испуганные этим флаконом. «Бух, бух, бух!» — стучало сердце в висках и почему-то в кончиках пальцев. «Так страшно мне еще никогда не было. Как будто не я собиралась убить, а меня убивают». Что я вообще делаю? Неужели ради своей выгоды буду уничтожать других? В кого я превратилась? Мне стало мерзко от самой себя. Это не я. Я никогда такой не была и не буду. Благодарю. Я протянула руку отдать флакон назад. Он мне не нужен. Но Патрик не спешил изобрать его. Сжав мои пальцы вокруг флакона, он заявил. «Вы вольны делать с моим подарком все, что вздумается. Использовать его, вылить. Но прежде чем принять окончательное решение, вспомните, кто разрушил вашу жизнь». «Вы еще ему не жена, а он уже спит с другой. Что будет дальше?» Я скривилась, даже священнослужители в курсе личной жизни Лерда. «Однажды вы ему наскочите, и он отправит вас в монастырь, как вашу предшественницу. А ведь мог отпустить домой». Вот это «мог отпустить домой» стало последней каплей. «Да, я злилась на Лерда, я всем жертвовала ради свободы, и в шаге от цели меня вынудили сдаться». А ведь я сотни раз просил у Лерда позволить мне уехать. Уже язык устал повторять одно и то же. Но кто такой этот Патрик, чтобы диктовать мне, как поступать? Мои разногласия с Лердом касаются только нас двоих. Я открыла рот, чтобы в очередной раз повторить, что убийство не для меня, но осеклась. Что-то щелкнуло у меня в голове, и разрозненные куски вдруг сложились в цельную картину, словно до этого реальность была скрыта от меня вуалью, А теперь она спала, и события последних недель выстроились в стройную цепочку. Едва я сообразила их объединить, как все встало на свои места. Складывалось впечатление, что меня долго и тщательно готовили к этому поступку. Все началось еще в горном монастыре с отца Реда. Он мастерски сыграл на моих чувствах своими сладкими речами и трогательной заботой якобы исключительно о моем благополучии. Хотя какое ему дело до девицы из соседнего государства? После уже леди Милани ее ядовитые замечания подлили масло в огонь. Не удивлюсь, если Мормер Ленокс тоже замешан. Уж очень вовремя его дочь прибыла ко двору и вела себя соответствующе, так, чтобы лишний раз подчеркнуть свою близость к лэрду. Теперь Патрик с флаконом яда и обещанием всяческих благ засущий пустяк убийство Сюзерена Абердина. Имел место целый заговор. Заговорщики моими руками задумали убрать лэрда. Я ни секунды не сомневалась, что если пойду у них на поводу, меня казнят как преступницу, а леди милания посадит на трон своего сына. И подозрение в смерти лэрда на нее не пойдет даже в виде тени. Я передернула плечами. Тут они просчитались, я не убийца, нет во мне кровожадности. Как бы я ни относилась к лэрду, лишить его жизни не смогу. Пусть он и разрушит мою собственную. «Вы правы», — я спрятала флакон за пояс платья. Мне надо подумать. Все как следует взвесить. Вы ведь понимаете, такие решения не принимаются за пару часов». «Разумеется», — кивнул священнослужитель. «Но постарайтесь управиться до свадьбы. Тогда нам будет легче переправить вас через границу». Он не сомневался, что я соглашусь. Поразительная уверенность. И, конечно, заговорщики хотели покончить совсем до свадьбы. Очередная лейди им ни к чему. Ее сложнее убрать, чем простую иностранку». Мы с Патриком тепло попрощались. Я отыграла свою роль до конца, улыбаясь и кивая ему, как бы противными мне не было. Едва он ушел, я выбросила флакон, предварительно вылив его содержимое. Не хватало еще, чтобы кто-то случайно его нашел и отравился. Но этого мало. Я должна была что-то сделать. Рассказать Лэрду о заговоре? Но какие у меня доказательства? Если насчет отца Реда и Патрика мне есть что сказать, то участие леди Милании — лишь мои домыслы. Кто поверит мне на слово? Я даже не была уверена, что Лэрд, учитывая ситуацию, выслушает меня. Первым делом решила я, надо доказать связь отца Реда и леди Мелании. Начну с установления рода, к которому принадлежит священнослужитель Редьярд. Я подозревала, здесь меня ждут чудесные открытия. А пока буду играть роль на все согласной дурочке и тянуть время, покуда заговорщики думают, что я у них под колпаком, и они могут вертеть мной, как им вздумается». Лард безопасности. Я ощущала себя кем-то вроде боги возмездия. Моими руками будут отомщены все униженные и изгнанные леди Милании, женщины. Но все же спланировать что-то и сделать разные вещи. Найти списки семей было несложно. В хранилище Кингроса они имелись в полном составе. Куда сложнее оказалось получить к ним доступ? Но я уговорила хранителя разрешить мне их чтение под благовидным предлогом. Будущие леди необходимо знать своих подданных. Вы на этом проблемы только начинались. Списки были на Абердинском, и хотя я усердно занималась в монастыре, мой уровень чтения все еще был далек от идеального. Из-за этого изучение родовых списков затянулось, и еще и посторонние дела постоянно отвлекали. На неделе в Кингрос приехали южные Мормеры, те самые, которые в начале зимы подняли восстание. После его подавления они явились принести клятву Сюзерену, убедив его в своей верности. В честь этого горца собрались в зале для присяги. Клятвы приносили прилюдно, все желающие могли посмотреть и заодно стать свидетелями. Я тоже не удержалась. Но действо оказалось скучнее, чем думала. Мурмеры по очереди вставали на одно колено, вкладывали ладони в руки Лерда и присягали ему в верности. После чего лэрд поднимал их с колен и целовал в щеку в знак того, что принимает клятву. Мурмеров было человек двадцать, и вскоре мне надоело слушать их монотонное бормотание. Я вышла в соседний зал подождать, пока начнется пир. Помимо меня здесь также была Берта с подругами, и я примкнула к ним. А спустя полчаса присяга закончилась. Первым зал по традиции покинул Лэрд. Но не один. Анрей Вестер шел рука об руку с леди Ариенной. Девушка с нескрываемым превосходством поглядывала на всех вокруг, в том числе на меня. Вид Лэрда рядом с леди Ариенной доставил мне массу неприятных минут. Сил не было смотреть на эту счастливую пару. Мелания оказалась тут как тут и прошептала мне на ухо. «Что же будет после свадьбы?» Я взглянула ей в лицо. Женщина чуть ли не смеялась. Какое удовольствие ей доставляло мое унижение. Даже возвращение сына из казарм так бы ее не обрадовало. Пир прошел мимо меня. Я вроде бы присутствовала, что-то ела и пила, с кем-то говорила и танцевала, но почти ничего не запомнила. Лэрт держался от меня на расстоянии. Я превратилась для него в невидимку. Чтобы отвлечься от поведения Лэрда и поменьше думать о его новой пассии, я с головой ушла в расследование. Дневала и ночевала в хранилище в обнимку со списками. Даже Арана привлекла в помощники, но истинную причину поисков ему не озвучила. С ним дело пошло веселее, и мое упорство было вознаграждено. Я нашла запись о рождении отца Реда. Тогда он был Ридьярдом Страторн, младшим братом Артура Страторна, отца Леди и дедушки Мариона. Детали сошлись а я уже думала, что ошиблась, и историю о заговоре мне нашептала паранойя. Принадлежность отца Реда к семье Страторана объясняла его интерес в этом деле. Видимо, его, как и большинство младших сыновей, отдали в монастырь, но и там он работал исключительно на благо семьи. Вот теперь я не на шутку испугалась за Лерда, что если я не единственный вариант заговорщиков... Конечно, можно притвориться, что мне ничего не известно, и позволить им завершить начатое. Но в этом случае я превращусь в соучастницу, а мне не хочется брать грех на душу, пусть даже косвенно. Я решила выяснить, как и кто доставляет Лэрду еду. Сделать это было несложно. Простой визит на кухню многое прояснил. Оказывается, еду Лэрда проверяют на наличие яда перед подачей ему на стол. Для этого даже специальная должность есть — отведователь. Теперь понятно, почему заговорчики выбрали меня. Отравить еду Лэрда можно только у него в покоях. За общим обедом слишком много свидетелей, опасно, но доступ в покой Лерда мало кто имеет. Единственный слуга, который у него очень давно и который вряд ли предаст, да, женщины Лерда. Среди них была леди, я и Мелания. Из этой троицы именно я слабое звено. Руки самой Мелании должны оставаться чистыми. Правда, теперь еще появилась Леди Ариенна. Я могла лишь гадать, имеет ли она доступ в покое Лерда, и если да то решится ли на отравление, видя, что я не тороплюсь? Пожалуй, стоило поговорить с Лэрдом, рассказать ему все, но я медлила. Вдруг он сочтет мои слова попыткой очернить новую Аманту. Одного родства отца Реда и леди Мелании было мало для доказательства хвины. вины. Вскоре Лэрд вспомнил обо мне и снова пригласил на ужин. Судьба распорядилась за меня. Я так в первую ночь с ним не нервничала, как сейчас, «Что он скажет? Зачем я вообще ему, когда у него есть новая игрушка?» В покоях Лерда я сразу присела за стол, так как ноги не держали. Мужчина еще просматривал письма, пока слуга накрывал на стол. Я сделала ему знак налить вина и тут же осушила бокал до дна. Лэрд, бросив бумаги на столик у камина, пересел ко мне. «Как прошел твой день, Флорианна?» — спросил он. «Благодарю, хорошо. Я не узнала свой голос, он походил на комариный писк». Мужчина вгляделся в мое лицо, я ответила ему безмятежным взглядом. По крайней мере, я очень надеялась, что он именно таков, а не затравленный, как у зверя, угодившего в капкан. «Тебе не интересно, как идут мои дела?» — спросил мужчина. «Мы не виделись несколько дней». «Да», — произнесла я не в попад. «Что да?» — нахмурился Лэрт. «Интересно». Я облизнула губы. Видя, что я не в себе, мужчина переключился на еду, а я почувствовала, что задыхаюсь. Не могу вести себя с ним, как ни в чем не бывало, зная, что он отдает предпочтение другой. На грудь снова лег тяжелый камень. Я дернулась, захрипев. Мужчина бросился ко мне, я тоже подскочила. Мне хотелось вырваться отсюда, бежать, куда глаза глядят, но силы покинули меня, едва я сделала первый шаг. Лэрд подхватил меня, не дав упасть. Вдвоем мы опустились на пол. «Что с тобой, позвать лекаря?» «Не надо, дайте мне минуту». Я полулежала лежала на полу в объятиях мужчины, он держал крепко и нежно, немного волновала, что если он попробует поцеловать меня. Но мужчина вел себя сдержанно. Неужели прислушался ко мне и решил не прикасаться до свадьбы, или дело в леди Ориенне? и я больше ему не интересно? Опустив голову Лердо на плечо, я спросила. «Вы любите ее?» Мне не хотелось смотреть ему в глаза в момент ответа, я боялась прочесть в них правду, но услышала неожиданное. А ком ты?» — не понял Лэрд. Я разозлилась. «Он дразнит меня? Обязательно нужно называть ее имя?» «О леди Ариенне», — раздраженно пояснила я. «Эта кроткая овечка, беспрекословно выполняющая приказы, не заинтересует даже голодного волка. С чего ты взяла, что я к ней что-то чувствую?» Я хмыкнула про себя. «Явно леди Ариенна ведет себя с Лэрдом иначе, чем с другими. Мне бы в голову не пришло назвать ее кроткой». «Вы ездили за ней в мурмерство Ленокс?» «Я ездил заручиться военной поддержкой мурмера Ленокса, а также его соседей к визиту южных мурмеров. После недавнего восстания не лишне увеличить число верных мне воинов в крепости. Но вы приехали с ней и были с ней на Перу, и вообще...» Я неопределенно махнул рукой. «Я привез леди Ариенну из мурмерства Ленокс по просьбе ее отца». Он хотел, чтобы его дочь предстала перед двором и нашла мужа. Сам он не мог ее отвести из-за болезни, а одну не решался отпустить. Девушке опасно путешествовать в одиночку, а мы все равно ехали в Кингрос. Вы помогли ей выйти из кареты. Это обыкновенная учтивость, Флорианна. Но на перу вы даже не подошли ко мне. Я выпыталась из объятий. На этот раз я должна видеть его лицо. Ты злилась на меня, я не сторонник скандалов на людях. Мужчина выглядел спокойным. Не похоже, что он лгал. «Так она не ваша любовница?» — уточнила я. «Разумеется, нет. Но почему вы сразу мне этого не сказали? Я не привык оправдываться. К тому же мне нравится твоя ревность. Это первое чувство, которое ты проявила ко мне за долгое время». «Вы невыносимы!» Я вскочила на ноги. «А еще я подлец и негодяй. Я помню все нелестные эпитеты, которыми ты меня наградила». Он поднялся вслед за мной. Но я готов рискнуть и побороться за тебя. И, может, однажды ты изменишь мнение обо мне». Ужин был испорчен, но я не торопилась уходить. Прежде поведала Лэрду о своих подозрениях насчет заговора. Наш разговор убедил меня, что ему следует все знать. Лэрд слушал внимательно. Сюзерена не напугать попыткой отравления, но ему не понравилось, что втянули меня. «Кажется, отца Реда ждет неприятный сюрприз». Про Миланию и Ариенну я ничего не сказала, предоставив мужчине додуматься самому. Из моих уст обвинение в их адрес выглядело бы женской местью, поэтому свои домыслы я не озвучила, перечислив лишь факты, а после попросилась к себе. Лард подозрительно легко отпустил меня. Перед этим он несколько раз уточнил, не хочу ли я показаться врачу, и как-то странно улыбался. От осмотра я отказалась и, лишь выйдя в коридор, догадалась о подозрениях мужчины. Он решил, что я беременна, но тут он ошибся. До поездки в монастырь я исправно пила настойку, а по возвращению близости у нас не было. Беременность исключалась».